В видеом втиснулся знаменитый нос Левады и рыжая его шевелюра. «Мы тут подготовили еще два панциря с танками. Экипажи готовы стартовать в любое время». «Не надо», — сказал Сташевский грубовато, а Молчанов красноречиво отвернулся. «Ни у кого не было гарантии, что и эти десантные корабли не замолчат при посадке, как звездолёт». К тому же в случае непредвиденных осложнений они могли не успеть. По видеому заструились белые зигзаги и раскололи изображение. «Что там еще?» Недовольно обернулся Сташевский. «Любопытники!» Лаконично отозвался Диего Вирт, тыча пальцем в небо. Грехов тоже увидел их. Один напоминал своим свечением медузу. Двое других — немыслимые комбинации светящихся жил. Сташевский выключил аппаратуру связи и покосился на пульт Теомата. Связи все равно не будет, пока рядом барражируют эти фосфорисцирующие булыжники. Их излучение создает помехи в любом диапазоне волн, в чем спасатели убедились еще при посадке. Любопытники не нападали покружились на значительной высоте, эскортируемые неизменно сопровождающей их паутиной, и скоро ушли, растворившись в зеленоватом мерцании беззвездного неба. «А я ни разу не был в городе», — сказал вдруг с некоторым удивлением Молчанов. Хотел еще что-то сказать, но посмотрел на Сташевского и передумал. «Неужели он действительно не был в городе?» — подумал Грехов с недоверием. «Или говорит специально для нас, чтобы успокоить, приободрить?» Грехову, естественно, тоже не приходилось знакомиться с городом, но наслушался он таких историй предостаточно. Сташевский махнул рукой, Грехов увеличил обороты моторов и танк полез на крутой красно-коричневый бок каменного кряжа. Он выключил акустические приемники, и приглушенное бормотание двигателя умолкло, стало совсем тихо. Только в кабине изредка кто-нибудь шелестел одеждой, да поскрипывали ремни кресел. Дороги как таковой не было. Танк шел по кромке свежего разлома, потом ухнул куда-то в ущелье и минут двадцать шлепал гусеницами по мелкой речке со светящейся изумрудной водой потом пошла сравнительно ровная поверхность столообразное плато на середине которого машина с ходу влетела в облако сизового дыма в этом дыму не помогло даже локаторное зрение очередное чудо природы И Грехов руководствовался только стрелкой ориентаста, чтобы машина шла точно по прямой. Такие дымные подушки они уже проезжали. Размеры их не превышали нескольких километров. Означали они спуск в мелкую, но широкую воронку, ровную до удивления. Объяснить их назначение не смог и единственный сторожил в танке — Молчанов». При выезде из дыма танк тряхнуло. Грехов поднял взгляд и увидел над собой гигантскую белую сеть, медленно уплывающую в дым. И тотчас же громко зашелестели динамики приемника. Где-то внутри его заговорили, зашептали сотни голосов, разобрать которые явственно он не мог. Колышущийся краб паутины... Еще некоторое время светился сквозь дым, потом растворился в синей пелене. Умолк шепот.